281. в сущности говоря йога огня и есть йога сердца, ибо огненный путь усилается сердцем да да да на пути к архадству достигается такая ступень когда ничто внешнее не может остановить роста духа и тогда учитель может сказать ученику утверждаешься полным так в жизни восставшего духа можно проследить два явных резко отличных друг от друга течения. Внешние, обреченные смерти, временные, приходящие и внутренние, идущие поверх и через, и далеко за пределы жизни текущие. И сердце, и энергии его отдаются второму. Первый же дух наблюдает и смотрит на него, как на картину в кино. Всякие бывают картины, и скучные, и веселые, и захватывающие, вызывающие слезы, но только картины. Всего лишь картины кино, конец которых неизбежен. И тогда, отделивший в себе одно от другого, временное от неприходящего, сердце свое отдает человек навсегда лишь тому, что бессмертно и вечно вечном живет, нося элементы его в мир плотный, и тем утончая его, и тем служа эволюции сущего, и тем выполняя миссию свою на земле».